Цитадели нынешнее утро выдалось суматошным. Послушники лекарей на трапезу не явились, и даже их крефы словно провалились куда-то. У Клена от этого нехорошо засосала под ложечкой. Тетка Матрела качала головой, собирая в корзину кое-какую снеть. «Отнеси им!» — подозвала она пачерицу главы. «Не дело мужикам голодными сидеть. Да скажи, пусть выучи, хоть после урока пришлют. Покормлю ребят, со вчера ведь не евшие». Девушка кивнула, подхватила корзинку и была такова. Сердце билось часто-часто и от горького предчувствия холодело в груди. Башня церителей оказалась полна народу, как муравейник муравьями. Никогда прежде Клёна не видела здесь разом столько послушников, не протолкнуться». В лекарской было тесно от старших выучей. Все серьезные, сосредоточенные, каждый при деле, кто рвал на повязке чистые холстины, кто калил на огне ножи, кто в кипящем котле вываривал железные иглы. На гостью с ее корзиной даже не взглянули. Клена растерянно смотрела по сторонам. Некуда ткнуться ей со своей ношей. Да и какая им еда! Зря матрела собирала и хлеб, и сыр, и мясо. Никто здесь не голоден. А если и голоден, то в работе этого не чует. За спинами парней девушка разглядела, наконец, отца. Кое-как, протолкнувшись вперед, клюна тронула клесха за локоть. «Меня матрела», прислала — прислала, — робко сказала девушка, и покосилась на лавку, на которой должен был лежать фебр. Лавка оказалась пуста. От ужаса и страшные догадки свело судорогой горло. «Не до трапезничания нам». — ответил глава. — Нынче другие хлопоты. их торфебру ногу отнимать собрался. — Жив. Клене показалось, будто что-то тяжелое упало с ее плеч. Перестало придавливать к земле. Даже дышать стало легче. Отчим внимательно смотрел на девушку. От него не укрылись ни испуг, ни тревога в ее взгляде. Поэтому Креф уточнил. — Пойти хочешь? Патчерица вскинула на него широко распахнувшиеся глаза, как он догадался. Клесх смотрел спокойно, он ждал ее ответа. И Клена поняла, вот сейчас, здесь, в этот самый миг, он признает ее желание быть той, кем она хочет, не ребенком, нуждающимся в опеке, но взрослой женщиной, способной принимать решения, готовой помогать, готовой разделить его труд. Нынче глава давал ей это право и не собирался более его лишать. А от нее, в ответ на доверие, требовалось теперь помнить о том, что за глупые порывы будет совсем иной спрос. Потому на его вопрос Клена ответила не сразу, а лишь после нескольких мгновений раздумий. Конечно, душа рвалась. Хотелось быть там, где фебр. Хотелось знать, что с ним делают. Хотелось не томиться в безвестности, но... «Нет, боюсь помешать», — ответила девушка. Она и вправду могла с непривычки поплыть рассудком и упасть без памяти. До того ли будет целителем? Поэтому, как не надрывалось сердце, Клена сделала над собой усилие, подчиняя любовь здравому смыслу. Отчим коротко кивнул, повернулся к одному из старших ребят. «Спускайтесь, Ихтру скажи, я следом приду». Юноша кивнул, подхватил рукой в толстой войлочной рукавице котелок с кипятком и вышел. Остальные потянулись следом. В лекарской стало пусто и тихо. Клесх повернулся к дочери. «Ты должна понимать, он может умереть. Будь к этому готова». Лёна опустила голову и глухо ответила «Буду». Он не сказал больше ни слова. Когда дверь лекарской хлопнула, девушка огляделась. Просторное зало показалось ей домом, внезапно лишившимся хозяев, брошенным и осиротевшим. Лежал на скамье синик со смятой волглой простынёй. Громоздились на столах горшки из-под зелий и отваров. Бурыми комьями валялись в ведре грязные повязки. Клена засучила рукава рубахи, взяла стоящую в углу корзину и принялась складывать в нее все то, что нуждалось в стирке. Ожидание тянется быстрее, если не сидеть без дела.